Если Андреси страдал из-за отсутствия жены, ему удавалось успешно это скрывать. Майкл почувствовал себя особенно после того, как старый мистер Ланкастер пригласил Сторжа к себе и сообщил ему о закрытии дела, что теперь в его жизни настал период спокойствия. Выпуская клубы дыма, адвокат сказал, что бажлогу был пойман с полицией двумя агентами, изображавшими из себя мелких торговцев наркотиками. Они приобрили у парня героины, тут же его арестовали. карман его барнул, нашли нож-пругунок, а дома пару пистолетов. Тщательно всё взвесив, адвокатская фирма из Монтпельера отказалась от иска. За все мои труды, сэр Мистер Сторс, причитается 100 долларов, сказал Онкастер. И Майкл с радостью выписал чек, произнеся при этом: "Что ж, я сэкономил 49.900 долларов". Вечером того же дня он пообедал в баре с Джими Дэвиссом. На следующее утро, встав с кровати, он, как обычно, посмотрел, какая за окном погода. Валил сильный снег, северо-западный ветер нагнул густой белую пелену. Майкл позвонил Хегеру и сказал: "Сегодня не покатаешься. Разожгите камин и сядьте возле него с хорошей книгой. Я сделаю то же самое". Он взял из библиотеки Андреса записки пикникского клуба. Эта книга, как ни зря, лучше подходила для такой погоды. Спустившись на завтрак, он встретил в вестибюле Джерри Уильямса. Привет, Джерри, поздоровался с ним Майкл. Ты пришёл сказать мне, что сегодня идеальный день для полётов? Джерри усмехнулся. Если бы я так сказал, у вас хватило бы безумия мне поверить. Нет-нет, на этот раз другое. Я знаю одного заядлого парашютиста из Нью-Берри. Он организует в субботу прыжок. Это связано с рекламой каких-то часов. Он хочет сделать в пятером звезду. Двое уже есть. Ему нужно найти ещё трёх человек. С Асвенсом я уже договорился. Вы будете пятым. Я получу за это 300-долларовые часы. А что получу я, спросил Майкл? Вильям снова усмехнулся, длинные обвислые усы придавали ему зловещий вид. Бесплатные полёты и благодарность школы Зелёный орёл. Снова «Ну, ради школы Зелёный орёл я готов на всё, сказал Майку. Вы это уже доказали, сказал Уильямс. Майкл задумался. От одних мыслей о прыжке по телу прошла приятная дрожь. А в какое время? В 12. Аэродром не утопит, если снегопад кончится. Хорошо, встретимся на месте, сказал Майкл. А не напивайтесь в пятницу вечером, сказал Уильямс. Он поднял воротник и с утулис вышел на улицу, где неисторствовала метель. После завтрака Майкл всё утро провёл за чтением. Он блаженствовал в кровати, посмеиваясь время от времени. Он читал записки пиквиксского клуба в школе, но тогда это было просто домашним заданием. Сейчас он получал удовольствие от каждой страницы и удивлялся тому, как долго эта книга остаётся живой и яркой. После ленча Майкла потянуло в сон, и он позволил себе вздремнуть. Когда Майкл проснулся, уже стемнело. Сид валял попрежнему. Он зажёг свет, взял книгу и уже собрался продолжить чтение, но тут зазвонил телефон. Это был Дейв Калли. "Майкл", сказал Калли. "Хегнер у тебя?" "Нет", ответил Майкл. "А что?" "Мне только что звонил Харри Джонс. Форт Хегнера до сих пор стоит возле канатной дороги, а в 3:30 Джонс видел, как Австриц поднимался в гору. Возвымы 1-1." Я набираю поисковую группу, сказал Калли. Со мной идут двое спасателей с фонарями и сонями, а также доктор Бэйнс. Я думаю, ты тоже захочешь присоединиться к нам. Конечно. Обождите меня. Я заеду к нему домой. Может быть, кто-то подвёз его, а машина осталась. Я уже звонил туда, сказал Калли. Там никто не отвечает. Ну, служанка глухая, она не слышит звонка. Я обернусь мигом, встретимся у подъёмника. Схватил жесон быстрый надел свитер, тёплую куртку с капюшоном, ботинки, спустившись вниз, он вывел порше из под навеса и помчался к усадьбе Хегенера. Крупные хлопья снега, почти скрывавшие повороты дороги, били в ветровое стекло. Он проскочил в ворота, миновал коттедж и резко затормозил у большого дома. Не выключая мотора, он бросился к передней двери. Она была заперта. Майкл понимал, что стучать в неё бессмысленно. Он бежал дом и увидел на кухне яркий свет. Гульда стояла, склонившись над плитой. Он забарабанил по стеклу и в конце концов привлёк к себе внимание служанки. Сначала она испугалась, но потом, узнав Майкла, заспешила к входной двери.